Глава 33. У Фелисии, как всегда, было полно народу. Аромат свежей выпечки смешивался с тихим гулом голосов. Боб бродил от столика к столику и милостиво приветствовал постоянных гостей. Винстон ел с аппетитом, зато Эспинг кусок не лез в горло. От мыслей о безжизненном теле Фредрика Урдаля ее отвлек телефонный звонок. «Эл-йо», сказала она Винстону, после чего поднялась и скрылась в кабинете, чтобы поговорить без помех. Возникшая у столика Фелисия заметила, что Эспинг едва притронулась к еде. Что случилось? Туви сама не своя. Утром она обнаружила жертву убийства. Что вы говорите? И как она? Фелисия прижала руку к груди. Небольшой шок, это естественно. Но действовала она как профессионал. м м «Вы ей это сказали?» «Что?» «Вы сказали ей, что она действовала как профессионал?» Фелисия вскинула бровь, выразив на лице одновременно вопрос и укоризну, и скрылась следом за Эспинг со словами. «Пойду-ка посмотрю, как она там». «Элл-йо, значит, наконец, дала себе знать», заметил Винстон, когда Эспинг вернулась. «И где он?» «На конференции пчеловодов в Вагерюде». Я изложила ему суть дела и сказала, что и мы, Тире Бурен, считаем, что Фредрика убили. Как только он сообразил, что тут есть связь с Джесси Андерсон, то как воды в рот набрал. По-моему, эль захотелось выключить телефон и ничего больше об этом не слышать. Но почему это я хоть убей не понимаю? Так-то он хороший начальник. Не могу избавиться от ощущения, что на него кто-то давит. А сегодня утром именно об этом его спросила Симбрис Хаммансбладет. И источником она называет человека, близкого к следствию. Кто бы это мог быть?» Винстон постарался сохранить невозмутимое выражение лица. «Понятия не имею». Эспинг с подозрением глянула на него. «Кто бы ни был этот человек, хорошо бы ему соблюдать осторожность», заметила она. «Я уже говорила, что Юнна Остерман – человек очень сообразительный, и она на что угодно пойдет, лишь бы спасти свою газету». Винстон кашлянул. «Давайте вернемся к жертве убийства, фредрику Урдалю». У Фелисии, которая как раз возникла у столика, она принесла еще кофе, сделался испуганный вид. «Вы сказали, фредрик урдель Электрик, весь в татуировках. Туви, ты не сказала, что нашла именно его?» «Вы его знали?» – спросил Винстон. «Он время от времени обедал здесь. С тех пор, как я добавила в меню блюда дня, ко мне заходит много рабочих». Фредерик одно время очень усердно ко мне подкатывал, потому-то я и знаю, как его зовут. Прекратил только, когда я сказала, что у меня аллергия даже на слово «гетеросексуальность». «Кстати, вчера он здесь был». «Когда?» — в один голос спросили Винстон и Эспинг. «Во второй половине дня. Они с еще одним спецом пили кофе. Хасса что-то такое. Приятный парень с хвостиком. Он тоже довольно часто заходит». «Хассы Палем?» — спросила Эспинг. «Вроде да. И он, по-моему, тоже электрик. У них обычно на одежде написано, чем они занимаются». «Еще что-нибудь помните?» — спросил Винстон. «Оба пили кофе, больше ничего не брали. Пробыли здесь минут пятнадцать, сидели в саду за дальним столиком. Вам ничего не показалось странным?» Фелисия задумалась. «Да, было кое-что. Когда я подошла, чтобы предложить еще кофе, оба замолчали». Замолчали на полуслове, как будто не хотели, чтобы я слышала, о чем они говорят. Винстон и Эспинг переглянулись. «Не хотите после обеда прокатиться в Яслиов-странд?» – спросил Винстон. «Отличная мысль?» – улыбнулась Эспинг. Когда Эспинг и Винстон вошли в бытовку, Хассе Палем был в кухоньке. Эспинг огляделась, желая убедиться, что больше здесь никого нет. Вдоль стены громоздились коробки из-под электроприборов и электроники, а в остальном в бытовке ничего не изменилось. «И снова здравствуйте», — сказал Хассе. «Хотите кофе?» Винстон отрицательно покачал головой, указал на складной стул и резко произнес. «Сядьте». Сам он устроился напротив электро-Хассе. Эспинг осталась стоять, руки она скрестила на груди. «Сегодня утром мы обнаружили в торпе возле Халамеллы труп Фредрика Урделя», — начал Винстон. че «Чего?» Новость явно потрясла Электро -хасса. «Вчера во второй половине дня вы с ним встречались в кафе у Фелисии», — продолжал Винстон. «О чем вы говорили?» «Ни о чем», — глаза у Хасса забегали. «Фредрика убили», — тихо сказала Эспинг. Кто-то пропустил через его тело смертельный разряд и подстроил так, чтобы все выглядело, как несчастный случай. «Ты наворотил, а мне подчищать. И не пытайся замазать меня своим дерьмом. Вы ведь именно так ему ответили, когда он вам звонил в понедельник». Последние слова были предположением, но Эспинг удалось произнести их как утверждение. Голос Электрохасса упал до шепота. «О, Господи!» Винстон подался вперед и повторил. «О чем вы с Фредриком вчера говорили?» «Он... он мне кое-что продал?» «Что именно?» «Несколько материнских плат для системы безопасности». «Отсутствующие материнские платы?» «Как они попали к Фредрику?» Электро Хассе беспокойно заерзал. «Когда я пришел на его место, мы провели инвентаризацию, и материнские платы в офисе были, лежали в коробке». Но когда мы стали монтировать систему и подключать камеры, коробки в офисе уже не оказалось. А потом, в понедельник, Фредрик вдруг позвонил мне и предложил купить у него точно такие же платы. «В понедельник, когда мы сюда приезжали?» — спросила Эспинг. Винстон одобрительно кивнул. Абсолютно верное предположение. «Он сказал, что я могу заплатить ему 25 тысяч наличными, а в счет поставить 60 тысяч. Столько стоили бы новые платы. Никто бы ничего не заметил». «Вчера в кафе мы провернули сделку». Хасса указал на коробку в углу. «Надо было отказаться. Не ввязываться в его темные дела. Но проект этот не очень доходный, так что любые лишние деньги...» Конец фразы повис в воздухе. «Когда вы разговаривали с Фредриком, каким он вам показался?» спросил Винстон. «Нервным, встревоженным?» «Нет. Скорее, довольным, как черт. Он говорил, что скоро свалит в Таиланд». «Потому-то ему и нужны наличные». «В Таиланд?» «Да, ему судебный исполнитель в затылок дышал». фред договорил что купит там бар, уедет из Швеции навсегда. Вначале я решил, что он так просто языком треплет». Винстон записал. «Он еще что-нибудь говорил?» «Нет. Он сидел как на иголках, так что мы обделали дело, выпили по чашке кофе и разошлись по машинам. Я получил коробку с платами». он конверт с наличными, я уехал домой. «У нас с Лисолот по четвергам танцевальная школа. Вчера была румба. Мы так выдохлись, что легли около одиннадцати. Позвоните ей, спросите, если мне не верите». «И когда вы разговаривали с Урдалем, ничего больше не происходило?» — резко спросила Эспинг. «Вообще ничего?» «Нет». Или... Касса потер подбородок. Фредди торопился уехать. Но когда мы уже прощались, ему кто-то позвонил. Я слышал, как он говорит про деньги и встречу, и решил, что он продает еще что-то ворованное. — Вы не видели, по какому телефону он говорил? — спросил Винстон. — В смысле? Какой был телефон? Смартфон или маленький, кнопочный? Хасса задумался. — Помню, что я его почти не видел. У фредрика руки большие были. Так что, наверное, не смартфон. Выйдя из барака, Винстон и Эспинг спустились на берег. где Винстон обнаружил отпечатки шин. «Итак, мы знаем, что в воскресенье Фредрик урдель явился сюда на машине сразу после обеда», – начал Винстон. «Зачем?» «Ему нужны были деньги на дорогу до Таиланда», – ответила Эспинг. «Он знал, что платы лежат в бараке, что они дорогие и что проект без них не обойдется». «Но почему он приехал именно в воскресенье? Он ведь мог стащить платы когда угодно». и сам устанавливал сигнализацию. Эспинг поразмыслила. Сигнализация сработала в субботу вечером, помните? Может быть, тогда Фредрик и пытался проникнуть в барак, но ему пришлось сдать назад, когда завыла сигнализация. Джесси велела перекрыть ему доступ к кодам, и он не смог отключить сигнализацию. Но Фредрик знал, что сигнализация установлена одним большим блоком, и если отключить ее на вилле, то в бараке она тоже отключится. кивнул Винстон. «В воскресенье несколько просмотров, сигнализация отключена, все заняты только виллой. Так что Фредрику только оставалось отпереть дверь барака. Если Хасса сменил коды, а замок оставил, то Фредрик вполне мог придержать ключи. Это легко проверить, и Эспинг позвенела связкой ключей Урдаля. Они быстро вернулись к бараку, и третий ключ легко вошел в замочную скважину». «Отлично», — сказал Винстон. «Тогда, думаю, мы можем придерживаться следующей версии». фредрик наведался сюда и, воспользовавшись тем, что сигнализация отключена, украл материнские платы. Эта версия соответствует указанному Хассе временному промежутку. Он говорил, что на прошлой неделе платы еще были в офисе, а в понедельник уже исчезли. Эспинг задумчиво покусала губу. «Значит, фредрик проникает в барак». Потом видит что-то, что связано с убийством Джесси. Он собирается покинуть Швецию, и ему нужны все деньги, до которых он может дотянуться. Именно поэтому он приобретает предоплаченный телефон и шантажирует убийцу, что стоит ему жизни». «Верно», – кивнул Винстон. «Но что именно увидел Фредрик Урдаль?» «Точнее, кого?»